Глава первая. Судя по твоим словам, он флиртовал. Не уверена, мама. Видела бы ты его в ту минуту. Как только он это произнес, сразу вскочил и умчался в темноту вместе со своей собакой. Будто чуть ли не жалела сказанным. Даже руку не пожал. На прощение. Ну хорошо. Пусть это был неявный флирт, но довольно недвусмысленный знак. Что ты ему нравишься. Разве не так? Пожалуй. Луиза позвонила матери сразу после того, как Вита со своим псом канул в темноту, а она сама, призвав на помощь маленький бокал граппы Эрнеста, все пыталась осмыслить и приглашение на торжественный ужин и поездку в Бразилию. Еще предстояло созвониться с Джозефом и узнать, позволит ли он ей остаться здесь на весь июль. Но на этот счет Луиза была спокойна. Она не сомневалась, что начальник не откажет. Прекрасная старая мельница и замечательная собака обещали... Что отпуск получится превосходный, как и празднование дня рождения, которое наступит 17 июля. Но все омрачало мысль, что до отъезда Вита остается каких-нибудь несколько недель. Между ними ничего не происходило, если не считать зарождающейся дружбы, да его приглашение на ужин, устроенный членами общества охраны природы. А середина июня была уж совсем близко, не успеет Луи заглянуться, как Вита уедет. Мать поспешила указать на это. «Очень жаль, что он так скоро уезжает. Шансов, что у вас сложится что-то серьезное, похоже, все меньше». «Увы. Понимаю, он до сих пор много думает о своей бедной невесте, но, несмотря ни на что, все же надеюсь, в его душе что-то переменится». Луиза невидящим взором обвела опустевший зал ресторана. «Если честно, мне уже несколько раз снилось, что Вита неожиданно появляется на вечере в честь торжественного открытия гостиницы. Смокинги потрясающе красивые». Она мне старинное шелковое платье. Я тебе про него говорила. Я чувствую себя настоящей принцессой танцую вита, как золушка на балу. Но сейчас, конечно, надеется на такое смешно. Луиза пыталась говорить непринужденно, чтобы подбодрить и маму, и саму себя. Какая там золушка? Нет, этого никогда не случится. Как сказать, милая, может, ужин на общество охраны природы что-то вроде свидания. Попытка с тобой сблизиться. Никакое это не свидание, мама просто пригласил послушать его речь. «А кроме того, не забудь, через каких-то пару недель мы будем далеко друг от друга, и все закончится». Положив трубку, Луиза поняла, что ни на шаг не приблизилась к решению загадки. Ужин, на который Вита ее пригласил, свидание или нет, однако разговор с матерью несколько ее обнадежил. Через два дня Луиза рассказала о последних событиях в Сильване, и та вселила в нее еще большую уверенность, призвав действовать самой. Они снова встретились в своем привычном кафе в центре Турина. Сильвана бесстрастно выслушала подругу и только потом высказалась. «Это свидание, я ни капельки не сомневаюсь», — твердо произнесла она. «Да ты сама подумай, зачем ему сажать тебя рядом с собой за стол для почетных гостей, если вы оба понимаете, что ты в любом случае можешь прийти и послушать его, стоя где-то в сторонке? Нет, это свидание». «Я не очень уверена». «А я уверена». Глаза Сильваны засверкали. «Послушай лучше, какой у нас с Давидом был разговор. Мы недавно получили ответ от Паулу. Он сообщает, что приедет на свадьбу один». «Успокойся», — поспешила добавить она, увидев исказившееся от ужаса лицо Луиза. «После того, что ты мне рассказала, думаю, тебе вряд ли захочется, чтобы вы сидели вместе. Поэтому, может, нам стоит пригласить на свадьбу Вита?» Увидев на лице Луизы крайнее удивление, Сильвана поспешила пояснить свою мысль. «Давид тебе говорил, что они с Витой когда-то были близкими друзьями и потеряли связь только когда Витой перебрался в Лондон. В общем, так, мы подумали, что если пригласим Вита, то вы приедете вместе, и тогда у тебя будет кавалер, то есть защита против Паулу, а заодно и вы с Витой хоть немного станете ближе друг к другу. Ты ведь знаешь, что люди говорят про свадьбы». И она многозначительно подмигнула Луизе, чтобы та точно не упустила основной мысли. Луиза не смогла сдержать улыбку. «Да уж, я нисколько не удивляюсь тому, что...» Макиавелли родился именно в Италии. Не думала послать медицину к черту и всерьез заняться политикой с ее интригами и заговорами? Мне кажется, через каких-нибудь несколько месяцев ты бы захватил мировое господство. Ну что? невозмутимо продолжила Сильвана. Как тебе наш план? Я уже говорила, одним выстрелом убиваем двух зайцев. Пауло станет держаться от тебя подальше, а Вита сделается ближе. Ты же этого хочешь? «Свадьба, дело романтическое. Вдруг сердце как-то на это откликнется». Луиза проглотила кусочек дивного мороженого в с белым шоколадом и улыбнулась подруге. «Идея, конечно, великолепная. Но не помешает ли она вашим планам по поводу торжества?» «Нет, все будет отлично. Собственно, если мы сможем усадить вас не по отдельности, а рядом, за твоим столиком получится четное число человек. Это упростит мне задачу размещения гостей». «А что касается Паулу, то у меня есть кузина Ларидана. Она, во-первых, придет одна, а во-вторых, известна тем, что много пьет и вешается на шею всякому, кто сидит рядом. Если ее место будет около Паулу, это еще больше поможет вашему делу». Сильвана достала из сумки конверт. «Я надеялась, что ты согласишься, поэтому кое-что подготовила. Вот приглашение для Вита. Подумала, если ты сама вручишь ему конверт, будет весьма неплохо». «Зачем ты училась на хирурга, Сильвана?» «Ты точно зарыл свой главный талант в землю?» «Огромное спасибо!» Луиза взяла конверт, и вдруг у нее в голове мелькнула одна мысль. «Только, надеюсь, Вита будет еще здесь», — сказала она. «Говорил, что в Бразилию отправится во второй половине июня, а свадьба у тебя четырнадцатого получается прямо впритык». На завтра с этой мыслью в голове Луиза взяла конверт и через поля отправилась на старую мельницу. День уже подходил к концу, — На синем небе не было ни облачка, майское солнце светило довольно жарко, и она не пожалела о том, что она мазалась кремом от загара. Повсюду росли полевые цветы, особенно выделялись распустившиеся по краям свежевспаханных полей ярко-красные маки. В кронах деревьев птицы устраивали гнезда, и откуда-то доносился голос кукушки. Луиза глубоко дышала, радуясь тому, что Джозеф дал добро, и она сможет отдыхать весь июль. Отпуск начнется сразу после праздника в честь обновления гостиницы. И еще несколько недель она проживет здесь, наслаждаясь тишиной и покоем, любуясь роскошной природой и восстанавливая силы. В который раз она не могла не подумать о том, что это место нравится ей все больше и уезжать отсюда будет очень больно. Не только потому, что она почти сроднилась с живущими здесь людьми. Подойдя к реке, Луиза встретила бэппе который заделывал дыру в ограде. Рядом с ним, в уже довольно высокой траве, разлеглась знакомая черная собака. Заметив Луизу, Лео вскочил на ноги и помчался здороваться. Тепло приветствуя пса, Луиза подумала, что станет скучать не только по этим полям и холмам, и не только по людям. Она немного повозилась с собакой, потом подняла голову и взглянула на Бэппе. «Здравствуйте, Бэппе. Какой сегодня чудесный день, правда?» «Это уж точно», — улыбнулся он. «И зачем в такие деньки лететь в отпуск на другой конец земли? Лично мне нравится и здесь». «Мне тоже», — кивнула Луиза и посмотрела на пса, который разлегся у ее ног на спине, задрав все четыре лапы. Хвост лабрадора энергично разметал опавшие листья. «Не знаете Авито дома?» «Скорее всего. Я слышал, у мельницы кто-то колол дрова». «Отлично. У меня для него письмо. Аривидерчи». Сопровождение собаки Луиза через боковые ворота в ограде вышла на проселочную дорогу и зашагала в сторону мельницы. Приблизившись к ней, услышала удары топора о дерево, которое невозможно спутать ни с какими другими звуками. Она прошла в ворота и вслед за Лео двинулась к заднему двору, где перед ней предстало поистине великолепное зрелище. Вита колол дрова. Он был голым по пояс. На обнаженном туловище блестел пот. Луиза невольно остановилась, сглотнула, подкативший горлу комок, и только потом подошла ближе. Она с трудом сдержалась, чтобы, подобно Лабрадору, не прыгнуть на этого красавца. Чувство, волна которого накрыла ее с головой, иначе чем вожделением, назвать было сложно. Откашлявшись, Луиза возвестила о своем прибытии. Здравствуйте, Вита! Она помахала конвертом. Я кое-что вам принесла. «Чао, Луиза. Очень рад вас видеть». Отработанным движением он взмахнул топором, лезвие которого описало в воздухе блестящую дугу, и вонзил его в деревянную колоду, а потом подошел к ней поздороваться, вероятно, не сознавая, как на Луизу действует его нынешний внешний вид. «Что это? Неужели вы сегодня решили поработать с почтальоном?» «Это вам от Сильваны с Давидом. Мы с ней вчера виделись, и она попросила меня передать». «Вы с ними знакомы?» Он взял конверт и вскрыл его. Прочитав то, что было написано на карточке, поднял на Луизу глаза. «Можно поинтересоваться, откуда вы их знаете». Луиза рассказала, что с Сильваной познакомилась, когда год училась в Италии. Вита кивнул. «Выходит, мир и вправду тесен. А я Давида с детства знаю. Так рад, что они женятся. С Сильваной я знаком не так хорошо, но она всегда казалась мне умной девушкой». «О да, умница еще какая». Луиза не стала вдаваться в подробности, ведь без происков Сильваны она сейчас вряд ли бы здесь стояла, пока требовалось поскорее собраться силами и оторвать взгляд от капельки пота, которая сползала вниз по мышцам, покрытой волосами груди Вита, к рельефному животу. Луиза собралась с мыслями, пару раз моргнула и постаралась говорить естественно. «Ну как? Сможете приехать?» «Я тоже приглашена, и мы могли бы, знаете, пойти вместе, как бы за компанию». Наверное, по ее тону он что-то понял, хотя, возможно, дело было в природной скромности. Вита сначала надел футболку, а потом ответил. Нечего и говорить, что Луиза это огорчила. «Да, я бы очень хотел, только надо уточнить, какого числа у меня самолет. У вас найдется свободная минутка, выпить со мной чашку чая или, может, бокал вина?» «Пожалуй, чашку чая, если, конечно, я не отрываю вас от работы. Да, кстати, получил от босса ответ, он не против» если я останусь здесь до конца июля. Так что, если вам еще кто-то нужен, чтобы присматривать за домом, и собакой, и я вся ваша». Чем ближе Луиза его узнавала, тем крепче становилась ее убежденность, что последние три слова она воспринимает буквально. «Чудесно». Ясное дело, Витта просто отреагировал на ее предложение присмотреть за домом и собакой. Луиза подавила легкий вздох. «Не знаю, как вас благодарить». На кухне снова обнаружились грязные тарелки. Витто ушел искать билеты на самолет, а Луиза принялась мыть посуду. Вернувшись, он смутился и стал уговаривать ее бросить это дело. Но она отказалась. «Лучше займитесь чаем. А я домой посуду. К тому же я собираюсь здесь жить, так что хорошо бы мне понимать, что где лежит. И нужно побольше узнать о Лео. Как он питается, например. Впрочем, я уже заметила, что в еде он не слишком привередлив». «Что вы хотите, это же лабрадор». Была бы у него возможность, он бы сам себя проглотил. Но хотите верьте, хотите нет, он у меня вегетарианец. Возможно, он сам этого не понимает, но я кормлю его в основном пищей растительного происхождения. Так он мясо совсем не ест. Поймите меня правильно, если я дам ему кусок говядина, он его, конечно, проглотит, но я стараюсь держать его на разумной диете, которая полезна и для него, и для нашей планеты. Вита подошел полный чайник водой, и, улыбнувшись, совсем близко наклонился к Луизе. Так близко, что она уловила его запах. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы на лице не появилось идиотские мечтательные выражения. «Он сейчас в том возрасте, когда мне нужно следить за его фигурой. Как, впрочем, и за своей». «У вас прекрасная фигура. То есть, я хотел сказать, в общем, вы в хорошей форме». Когда, спотыкаясь, Луиза добралась до конца этой совсем недлинной фразы — Даже пес, кажется, понял, что щеки у нее стали пунцовыми. От бессилия чуть было не фыркнула. Надо же ведет себя как девчонка. Благодарю за комплимент. В ваших устах это многое значит. Она бросила на Вита быстрый взгляд и увидела, что он разглядывает ее фигуру. И уж это никак не способствовало тому, чтобы цвет ее лица принял нормальный оттенок. Вы и сами выглядите замечательно, Луиза. К счастью, он тут же пропал из ее поля зрения занявшись чаем, и предоставив Луизе возможность сосредоточиться на грязных тарелках и поразмышлять. Ее достойные разве что школьницы слова все-таки привели к ответному комплименту. Ее раздумье прервал его голос. «Мой самолет вылетает из Рима в Бразилию в понедельник, 16-го, во второй половине дня, и чтобы успеть на него, нужно вылететь из Турена в этот же день около 12 -ти. «Значит, 14-го вы еще будете здесь. Ну так что, едете на свадьбу?» Луиза с тревогой ждала ответа Вита, боясь, что он снова скажет что-нибудь вроде Я не часто выхожу в свет, но к ее полному восторгу на этот раз увиливать он не стал. Если составите компанию, я поеду. Сердце Луизы радостно подпрыгнуло. Замечательно. Я боялась, что буду там сама по себе. А вы со многими гостями знакомы? Не то чтобы со многими, но некоторых знаю. Мы с ними уже встречались, вскоре после моего приезда сюда перед Пасхой. Луиза охватила дурное предчувствие. Прошло уже несколько недель с тех пор, как из Америки в последний раз звонил Пауло. По словам Сильваны, он будет на свадьбе без спутницы. А это означает, что Луиза окажется в одном помещении с и Пауло одновременно. Довольно пугающая перспектива, если не сказать больше. «И я буду очень рада встретиться со всеми снова». Без особой радости в голосе добавила она.